Глава 17. Игры не по правилам. Фастейн Кьюнганд. 3037 год. Как же необъяснимо приятно глазу плавные линии, изгибы, нежные очертания. Ласковый шелк, укутывающий бархат кожи совершенного женского тела. Его легкое скольжение во время вдоха и выдоха. Как невинен этот легкий трепет длинных ресниц, скрывающих сон прекрасных глаз. Как очаровательно, эти приоткрытые дыханием покоя уста. Сидя в мягком кресле, Айдам потерял счет времени, наблюдая за спящей баронессой Адариндой Бармар. Столько лет эта девушка была для него заветным желанием. Столько ночей он мечтал о ней, а она даже не знала об этом. Все 14 лет, наполненных событиями и свершениями, принц, а теперь уже и король Фастейна, не видел баронессу. Но когда после долгого отсутствия в столице и очередного завоевания процветающего королевства Рокуэль, Айдан вернулся в родной замок, его ожидала двойная радость. Первое, навстречу своего короля-победителя собрались все жители Фастейна. Они чествовали его, словно он завоевал весь материк. Вторая же – Адаринда Бармар, прибывшая из своего имения на юге королевства в числе прочих именитых дворян, чтобы почтить своего правителя. Прошедшие года пошли на пользу баронессе. Ее красота расцвела так, что затмила всех дам при дворе. Больше Айдан ждать не стал, и на следующий же день Адаринда стала его официальной фавориткой. Каждая красавица двора возненавидела баронессу, но никто не смог осудить ее за столь скоропалительное решение оказаться в покоях короля. «Ни для кого не секрет, что если мужчина богат, то будь он похож хоть на креветку, больную всеми видами лишая, для многих женщин он будет неотразим. Мало того, что Айдан был безмерно богатым и влиятельным королем, так он еще и отличался редкой для мужчины красотой. Это был двойной удар по женским сердцам и их корыстным душам. Поэтому совсем неудивительно, что так полюбившаяся изначально милая скромная баронесса вдруг резко стала неприятно всем дамам без исключения». За ее спиной распускали грязные слухи. Некоторые особо даже обращались к Савирам, чтобы убрать соперницу. Но в лицо ей пели соловьями, прикидываясь самыми преданными друзьями. Каждый хотел урвать кусочек золотой кормушки, которая которой Адаринда была ближе прочих. Прошло всего несколько месяцев, но Идан уже смотрел на свою любовницу, понимая, что страсть его с каждым днем гаснет. Его душу почти не трогали ни улыбка пухлых губ, ни томный взор черных глаз... Ни грациозные тонкие кисти, ни тихое дыхание, вздымавшее высокую грудь. Очарование такой желанной мечты стремительно таяло, и правитель Фастейна все чаще обращал внимание на других женщин. Король знал, что рано или поздно это случится. Это происходит всегда. Но он верил, взамен пылкому желанию придет более крепкое чувство. Однако к своему глубочайшему разочарованию Айдан не мог ни за что зацепиться. А Даринда была красива, но пуста. Да, баронесса хорошо образована, могла поддержать разговор, ограничивающийся книжными знаниями, однако она являлась предсказуемой до абсурда. Айдану не хотелось ее разгадывать, а нет ничего хуже, когда мужчина не хочет разгадывать женщину. Когда в спальне почти рассеялась ночная тьма под светом утреннего Илара, Айдан услышал в коридоре тихие шаги. Не дожидаясь стука в дверь, король, не поднимаясь с кресла легким движением пальцев, открыл ее. С поднятым кулаком на пороге замер худосочный юноша со значком родового герба династии Борнов, золотого льва на груди. В поисках короля круглые глаза слуги размером с маленькие шашечки метнулись первым делом на огромную кровать. Но увидели они лишь обнаженную Адаринду, едва прикрытую шелковой простыней. Мальчишка так и прикипел взглядом к этому великолепию. Какое-то мгновение Айдан наблюдал за юнцом, давая ему возможность насладиться зрелищем, которое он вряд ли еще раз увидит в своей жизни. Посчитав, что с него достаточно, король послал мысленный приказ. «Довольно. Поверни голову вправо». В точности все исполнив, слуга посмотрел на полуголого короля и тут же залился густой краской стыда. Он, кособочись, поклонился и уже был открыл рот, чтобы произнести то, ради чего он сюда пожаловал. Но Айдан опередил его, прижав указательный палец к губам, призывая к тишине. Слуга вновь поклонился и, глядя в пол, попятился в коридор, скрывшись за дверью. Поняв, что начался новый день и королевские обязанности его зовут, Айдан поднялся из теплого кресла. Надевая свежую рубашку, он продолжал задумчиво разглядывать мир на спящую Адаринду. «Как же молодость слепа!» С легкой грустью подумал король, после чего вышел из спальни. Стоило ему закрыть за собой дверь, охраняемую двумя латгардами, как к нему тут же подскочил все еще румяный слуга. «Ваше Величество, в зале заседания вас ждет посол Ордала. Он прибыл сегодня ночью». Неотрывно созерцая каменный пол под ногами, негромко заговорил юноша. «С ним сейчас герцог Люхтерстейн». Настроение короля вмиг упало. Он ненавидел всех этих ордальских посланников больше всего на свете. Если раньше Айдан мог спокойно внушать им свои мысли, то благодаря проделкам этого мерзавца Кронуса, который проведал о занимательной способности короля Фастейна, теперь это было невозможно. Люди Ордала больше не слышали невербальных приказов короля, поэтому отныне ему приходилось делать то, что велят правителя. Выслушав новость, Айдан молча направился в зал заседаний, находившийся на другом конце замка. Проходя мимо кланяющихся слуг и придворных, Король даже не смотрел на них, поддавшись раздражению предстоящей встречи. Чтобы ни с кем больше не встречаться, на половине пути он свернул за постаментную скульптуру головы девочки с правдоподобно развивающимися волосами на невидимом ветру. Нажав едва различимый квадратик сзади на статуе, в стене открылся проход в темный коридор. В Кьюнгенском замке было полно потайных ходов. Зал соседаний исключением не являлся. Открыв полукруглую дверь, сливавшуюся с декоративной лепниной в виде колонны, Айдан вышел в светлое помещение. Здесь не было ничего, кроме овального длинного стола, окруженного несколькими десятками стульев. Однако большего и не требовалось, стоило поднять голову к потолку, украшенному невообразимо яркими и насыщенными событийными картинами народов материка. Эти решения принимает лишь король, совет диспор С каких пор правители стали столь жестоки? — застал Айдан конец возмущенной речи Мирода. Он сидел лицом к тайному проходу, но короля заметил не сразу, хмуро смотря на тучного мужчину в красном камзоле перед ним. «Это первое негласное правило. Король Айдан должен знать его, как никто другой», — парировал глухой голос ордальского посланца. «Он должен был убить Рамида. Таков закон». «Король Рамид сдался сразу после того, как мы вошли в Ракуэль. Сейчас он у нас в плену». «И что ваш господин намерен с ним делать?» Рамид сулил большой выкуп за себя, его величество обещал подумать. Мирода прервал странный звук, который издал посол, что-то очень похожее на недовольное цоканье в перемешку с храпом крупного животного. «Правители будут недовольны. Я больше чем уверен, что они будут настаивать на смерти Рамида». Наблюдая за мужчинами, король, как обычно, попытался внушить несколько мыслей послу, но все оказалось тщетно. Предпочтя больше не слушать, а принимать непосредственно участие в разговоре, Айдан раскрыл свое присутствие. «Не беспокойтесь, Совет Диспар», — оттолкнувшись от колонны и направившись к столу, с Ленцой проговорил он. «В мои планы не входит оставлять Рамида в живых. Он умрет смертью, которую выберет сам, до последней секунды оставаясь в центре людского внимания». Под пристальными взглядами поднявшихся на ноги двух Савитов Айдан дошел до центра зала и сел во главе стола. Мужчины последовали его примеру. «Я не мог вернуться в столицу с пустыми руками», — продолжил король, уже сидя, смотря на гладкое упитанное лицо диспора, сливавшееся цветом с его камзолом. Рамит будет казнен на глазах моего народа. Конечно же, я великодушно предоставлю ему право выбора — повешение, отсечение головы или яд. Так что правители могут быть спокойны. Их законы я нарушать не собираюсь». — Что ж, в таком случае по этому делу вопросов больше нет. Разве что, на какое число назначена казнь? — На шестнадцатое. Замечательно. Раз с Рамидом все решено, остался еще один очень щепетильный вопрос, Ваше Величество. До правителей дошли сведения, что на вас с завидной регулярностью организуются покушения Квихельмов. Услышав это, Мирот начал ерзать на стуле. — Спокойно, мой друг, сиди смирно. Он ни о чем не узнает. — послал мысленный приказ Мироду король, неотрывно глядя в серые глаза посла. Герцог Люхторстейн замер. «Правители интересуются, куда они исчезают? Неужели вы убили всех до единого? Если да, то вам придется сказать, где находится захоронение. Если же нет, тогда, очевидно, они у вас в плену. В этом случае правители требуют, чтобы всех пленных вы передали нам». Скрывая бешенство, Айдан расхохотался. Первое возникшее желание было разорвать этого выскочку одним щелчком пальцев. Но он не мог. Это будет равносильно объявлению войны Ардалу. Такое мероприятие Айдану не по силам. «Помилуйте, Савет, <свят> притворно отсмеявшись, заговорил король. «Квихельмы не сдаются. Их невозможно взять в плен. Они бьются лишь до смерти. Чаще всего чужой, но случается так, что и своей». Всех детей Оркуса, что послало братству убить меня, мне пришлось отправить в объятия их отца. Они все погибли. — Все до единого, ваше величество, — уточнил посол. — Абсолютно все. На несколько мгновений посол впал в ступор. Его стекленевшие глаза, устремленные на короля, явно говорили о том, что такой вариант развития данного вопроса он ожидал в самую последнюю очередь, а, если быть точнее, совсем не ожидал. — Тогда... Уже не так уверенно, как прежде заговорил Диспар. «Тогда, полагаю, я могу взглянуть на захоронение?» «Это совершенно невозможно, Савет. Все тела были кремированы. Квихельма знает, что я их убиваю, но давать им в руки неопровержимые доказательства этого довольно опасно. С несколькими сынами смерти справиться несложно. Однако, если все, братство восстанет против меня. отдать их будет куда сложнее». Несложно, даже один квихельм это огромная проблема. А по полученным сведениям на вас было совершено более сотни покушений, ваше величество. Легкая улыбка, находившаяся на лице Айдана с самого начала разговора, немедленно сползла. И что вы хотите этим сказать? Догадываясь, куда ведет посол, спросил король. Правители знают, что два года вы провели в Велире. Айдан почувствовал на себе тревожный взгляд герцога. Ни один мускул не дрогнул на лице короля. Он все с той же мрачностью взирал на посланника Ардала. Так-так, и что же из этого следует? Вы используете нестандартную магию. Запретная магия карается по закону. Ардал следит за порядком на Эве. И ему не важно, король или обычный смертный нарушает его. Это была последняя капля. Айдан знал, что он один из самых сильных. Нет, он самый сильный маг. Он король, практически император. Почти весь север склонил перед ним голову. А тут какой-то посол говорит ему о наказании. Ему? «Слушайте внимательно, совет. Я говорю это в первый и последний раз», — не повышая голоса, угрожающе произнес Айдан Третий. «То, где я был два года, не касается никого, кроме меня. Ваши догадки, что я находился в Велире, — это лишь догадки. Путешествовать по миру не запрещается ни одним законом Ардала. Я не использую запретную магию, иначе бы ваши проявители, насованные по всему материку, это давно бы уже засекли. Мне хватает сил и умений, чтобы одолеть Квихельмов. Они всего лишь люди, а я маг. Если вам и другим ордальцам это сложно сделать, вина в том не моя, а в ваших скудных способностях. Лицо посла резко начало багроветь. И последнее. Думайте, с кем разговариваете, диспор. В следующий раз имя ордала меня не остановит. Вы мне угрожаете? Да. Спокойствие, с которым Айдан это сказал, заставило б... Спокойствие, с которым Айдан это сказал, заставило бордовость лица Диспора сойти на бледность. Вы не можете, для вашего же блага, больше в кюнганде не появляйтесь. Правителям передайте, чтобы прислали другого своего представителя. Теперь из просто бледной кожа Диспора превратилась в чистый мел. Казалось, он вот-вот отдаст оркусу душу. Король, не спеша поднялся и, ничего более не сказав, величественной поступью направился к выходу. В коридоре его нагнал герцог Мирот. Это может нехорошо намаукнуться, Ваше Величество. Нет, уверенно заявил Айдан. Правители тоже стараются не портить со мной отношения, в случае чего я могу доставить им массу неприятных хлопот. Они этого не любят. Король и его спутник завернули в просторный коридор, стены которого на всем протяжении украшали картины, достойные лучших галерей мира, где столкнулись совсем еще молоденькой служанкой. Девушка поспешила поклониться, попутно спрятав милое личико, густо залившееся краской в тот момент, когда она не смогла удержаться от взгляда на своего короля. Этот диспор может сильно приукрасить ваши слова, повелитель обеспокоенно произнес Мирод, когда они минули служанку, не обратив на нее внимания. «Может. Однако то, что я велел ему не появляться в замке, вряд ли поможет его дальнейшей карьере». Мирод, понимающе, хмыкнул. «Я уже начал волноваться, когда он заговорил о захоронениях. Кстати, зачем ему это знать?» «Он сам все нам сказал, Мирод. Правители думают, что я использую запретную магию. Хотели проверить, излучают ли ее трупы». Любая магия оставляет следы, что уж говорить о запретной. «Думаете, они поверят, что вы убиваете всех Квихельмов?» Поднимаясь по лестнице с ажурными стеклянными перилами, спросил Мирод. «Нет, поэтому отныне буду инсценировать их казнь, чтобы подобных вопросов больше не возникало. Будете создавать иллюзии, Ваше Величество?» «Иного выхода нет». Добравшись до самого верхнего этажа своего замка, где было тихо как нигде, Айдан и Мирот направились в конец темного коридора, освещенного лишь факелами. Дойдя до двери, охраняемой двумя латгардами в полной экипировке, король невербально приказал им ее открыть. Перед Айданом и герцогом предстал зимний сад, имевший вид длинного заросшего балкона. Среди всевозможной зелени стояли два стула друг напротив друга, на одном из которых сидел мужчина с бритыми висками и маленьким золотым кольцом в левом ухе. Король был жадным ценителем женской красоты, не замечая мужскую, но даже он не мог не признать, что этот Квихельм щедро одарен природой. Первое, что король сделал, это настроил связь с мыслями пленного. «Напомни свое имя», — произнес Айдан, сев напротив. «Райн Раймонд, тебя послали убить меня?» — спросил король и мысленно добавил приказ. «Говорить только правду». «Нет, меня послали выяснить, живы ли остальные Квихельмы». «Сколько всего Квихельмов в братстве?» «Около пяти тысяч». «Как зовут главного?» «Мастер Кутрот». «Он дал тебе это задание?» «Нет, мастер Брут». Если до этого момента Айдан и чувствовал что-то странное со связью между своим сознанием и сознанием этого Квихельма, именно поэтому король решил пообщаться с ним повторно, то сейчас это ощущение стало практически осязаемым. Словно связующую нить где-то на секунду пережали». «Откуда ты родом?» Гилиан, Магнук» продолжал равнодушно отвечать к Вихельм, смотря на короля стеклянными янтарно-желтыми глазами. Если бы не этот безучастный взгляд, являющийся главным признаком того, что Айдан держит мысли под контролем, он бы подумал, что на мужчине стоит защита, как на ордальских послах. Хотя нет, этого быть не может. С послами связь не устанавливалась вовсе, а здесь она чувствовалась, но несколько иначе. К тому же, если нет связи, то и его мысленных приказов не слышно. «Кто ты по национальности?» «Саргат». Опять возникло это неприятное ощущение. «Кем были твои родители?» «Отец рыбак, мать торговала на рынке». «Как ты попал в Квихал?» «Меня выбрала Савира». «Кто ты сейчас по рангу?» «Старший ученик». «А татуировка креста на шее какой-то ранг?» «Подмастерье». «Каково же отличие мастера?» Крест, обвитый плющом. Король отложил это в своей памяти. «Братство хочет убить меня?» «Да». «Ты верен братству?» «Да». «Смотри прямо мне в глаза», — мысленно приказал Айдан. Его невербальные приказы, если, конечно, не стояла защита Кронуса, всегда исполнялись в точности и беспрекословно, но если их произносить вслух, эффект неизменно становился мощней. После того, как Райан Раймонд перевел пустой взгляд с плеча короля в его синие глаза, правитель Фастейна заговорил. «Отныне ты будешь верен мне. Братство теперь твой главный враг. Главная цель для тебя — сохранность моей жизни. Любой мой враг — твой враг. Я для тебя отныне царь и бог». Ихельм тут же встал со стула, опустился перед королем на колено и, смотря в пол, произнес. «Моя жизнь — ваша жизнь, повелитель». Айдан протянул ему руку. Раймонд взял ее и поцеловал кольцо с огромным рубином, венчавший средний палец правой руки. Показалось или нет, но правитель Фастейна видел, как на долю секунды ноздри мужчины гневно дрогнули. «Отправляйся к начальнику охраны и доложи ему, что ты в его личном подразделении». Не глядя на короля, Раймонд поднялся, поклонился и молча вышел. Айдан смотрел ему задумчиво вслед. «Вы чем-то обеспокоены, Ваше Величество?» поинтересовался герцог, садясь на место Квихельма. «Что-то не так в этом Раймонде». «Это же Квихельм, ваша светлость. У них во всех что-то не так». Попытался успокоить мир от короля, однако тревога не развеялась. «Нет-нет, этот такой первый. Что-то в его голове. Защита?» «Тоже нет. Что-то другое. Приведи его ко мне вечером в тронный зал. Хочу еще с ним побеседовать». Посмотрим, как он отреагирует на предложение отправиться с войной в родные земли. «Вы хотите взять его с собой в Магнук?» Спросил Мирот тоном, словно сомневался в здравом рассудке короля. «Да, посмотрим, кажется мне или нет, что он может обходить мои приказы».